И в этот момент, когда времени не стало, дух достопочтенного Шо Бланга, которому все происходящее в зале виделось мутно, будто сквозь кисию, произнес. «Но это же невозможно. Вы только поглядеть «На что поглядеть?» — спросила темная фигура у него за спиной. Шо Бланг обернулся. «О!» — произнес он и добавил, внезапно осознав истину. «Вы ведь смерть, верно?» «Да». Прошу прощения, что опоздал. Дух человека, ранее известного как мистер Шо Бланк, посмотрел на кучку праха, все, что осталось от тела, в котором он обитал последние шестьсот лет. — Я бы никуда не делся. Будьте покойны. Хе -хе — И он подтолкнул смерть локтем под ребра. — Прошу прощения. — Я сказал, будьте покойны. Ну, покойный Покойник. Смерть кивнул. — Понятно. Я не понял э — <къем> Я хотел подчеркнуть, что это шутка, — объяснил Шобланк. — А, да, я понимаю, почему это может быть необходимо. — Вообще-то, господин Шобланк, не я опоздал, а вы поторопились. <кхе> — <-хе> Прошу прощения, вы умерли прежде времени. — Это уж, наверное. — А вы, случайно, не знаете, почему? — Это очень необычно. — Все, что я знаю, роторы пошли в разнос, я, наверное, поймал разряд, — ответил Шобланк. — Ого! Вы посмотрите на этого парнишку! ганти как эти сраные катушки у него пляшут! Жаль, что он не побывал у меня в подмастерьях. — Да нет, что я говорю, я бы и сам мог у него поучиться. смерти огляделся. — О ком вы говорите? — Об этом мальчике Волон там на помосте. — К сожалению, я там никого не вижу как это да вот же он торчит как нос на лице ну может не на вашем я вижу как передвигаются разноцветные колышки ну а кто по вашему их передвигает ну то есть вы ведь смерть верно? я думал вы всех видите смерть созерцал пляшущие катушки всех кого мне положено видеть он не сводил взгляда с помоста произнес шобланг — Ах, да. На чем мы остановились? — Слушайте, а если я... Это... Слишком рано, то, может, вы... — Все, что случилось, остается случившимися. — А что за философия такая? — Единственная, которая работает. Смерть вытащил песочные часы и сверился с ними. — Вижу из этого ваша следующая реинкарнация по графику только через... — Семьдесят девять лет. У вас есть где побыть? — Побыть? Я умер. Это вам не дверь дома захлопнуть, оставив ключ внутри. Призрак Шобланга уже начал бледнеть. — Может быть, у вас получится немножко приблизить свое перерождение? Шобланг исчез. Все в том же мгновении, без времени, смерть снова воззрился на зал роторов.